Глава девяносто Коул. Я в замешательстве наблюдал за тем, как они везли кровать Сойер по коридору. С тех пор, как ее привезли, прошло всего сорок часов, так что я не понимал этой внезапной смены палат. Я посмотрел на ее родителей, почему они перевозят ее. Они обменялись печальными взглядами. Мистер Черч глянул на свою жену. «Я скажу ему, сходи, принеси нам кофе». Со слезами на глазах миссис Чарч кивнула и ушла. Дурное предчувствие подступило к моему горлу. «Что скажете?» Мистер Чарч положил свою руку мне на плечо. «Давай-ка прогуляемся». Я увернулся от него. «Я не хочу гулять. Я хочу знать, что происходит с Сойер». Он жестом попросил меня присесть на ближайший стул, но я не послушал его. Тяжело вздохнув, мужчина показал на огромную комнату с прозрачными стенами рядом с медсестрами. «Они перевозят ее туда, чтобы лучше присматривать за ней, чтобы не упустить никаких признаков улучшения. Как они могут ждать признаков улучшения, если она не может двигаться из-за комы? Комы, в которую они ее ввели!» У него опустились плечи. «Это нелегко сказать». Сложив руки на груди, мистер Черч посмотрел в пол. «Доктор сказал, что мы узнаем что-нибудь о ее состоянии после сорока часов». Но сорок восемь часов прошли, а ей все еще не становится лучше. Он прикрыл глаза. Улучшений нет ни из-за комы, а потому что она не отвечает. Я чувствовал себя идиотом, потому что ничего не понимал, но она не выводит лекарства из ее организма, так что она должна начать подавать знаки. Эмоции закупорили в глотку Доктор сказал, они дадут ей еще время, ведь она такая юная, Но даже если она выйдет из комы, он сказал, что она не будет. Она будет другой. Что это, черт возьми, значит? Это значит повреждение мозга, Коул. Но мы не можем знать этого наверняка, пока она не очнется. Слезы покатились по его щекам. Если очнется. Когда я поднялся, во мне пульсировала ярость. Она очнется. Она должна «Врач думает, у тебя повреждение мозга», — сказал я ей. «Я знаю, что это страшно и, правда, отстойно, но мы с этим справимся». Я сжал ее руку. «По правде говоря, ты настолько умная, что небольшое повреждение мозга может помочь нам всем наконец-то быть наравне с тобой. Понимаешь?» Наклонившись над кроватью, я поцеловала ее в лоб. «Что бы ни произошло, когда ты вернешься ко мне, я все равно буду любить тебя. И я обещаю, что, черт возьми, никогда тебя не оставлю. Просто, пожалуйста, Сойер, вернись ко мне. Потому что без нее не будет и меня». «Мне жаль, что я все это тогда сказала», — произнесла Дилан рядом со мной. «Я была зла и опустошена. Я обернулся, чтобы посмотреть на нее. А сейчас... сейчас... я просто в ужасе». Она стала так сильно вскрипывать, что ее плечи затряслись. «Ее мама думает, она не справится». мне это ни капли не удивляло. Она всегда недооценивала свою дочь. «Почему сейчас все должно быть по-другому?» «Я ее мама — сволочь!» Дилан усмехнулась сквозь слезы. «А, господи, она правда чертова сволочь!» Я взглянул на нее, не переставай верить в нее. «Я не перестану, просто...» Ее нижняя губа задрожала. «Я скучаю по ней!» «Я тоже по ней скучаю!» «Убирайтесь!» Мисс Черч посмотрела на меня широко распахнутыми глазами. «Прости, у вас нет права приходить к ней, когда вы ходите и рассказываете людям, что будто она не поправится». Я схватил ее за локоть и вытащил в коридор. «Убирайтесь отсюда на хрен Она боролась со мной, но я, само собой, оказался сильнее. «Убери от меня свои руки, пока я не вызвала охрану». «Мистер Черч уже несся к нам. Что, черт возьми, происходит?» На лице женщины застыл шок, она взглянула на своего мужа. «Коул пытается вышвырнуть меня из палаты моей собственной дочери». «Черт возьми, именно это я и делал. Сойер не могла сейчас разговаривать, так что я собирался говорить за нее. «Дочери, которую вы не заслуживаете?» Закипел я, глядя на отца Сойер. «Вы так же, как и я, знаете, сэр, что эта женщина — самая большая причина, по которой Сойер начала принимать те таблетки. Я перевел на женщину свой свирепый взгляд. Может быть, никому не хватает смелости сказать вам это в лицо, но я скажу. Вы — отрава». «Отвратительная мать! Вы, может, и красивая снаружи, но абсолютно точно безобразная внутри!» Она дала мне пощечину со всей силы, но мне было плевать. «Я никогда не пойму, как кто-то настолько прекрасный, как Сойер, вышел из кого-то настолько уродливого, как вы!» Мисс Черч отступила. «Да как ты смеешь, как вы смеете!» Как вы смеете заставлять свою дочь чувствовать себя так, словно она недостаточно хороша, когда она лучшая? Что случилось с этим миром? Как вы смеете сдаваться, когда она борется изо всех сил, чтобы вернуться к нам? Я посмотрел на мистера Черча. Нет ни одной достойной причины оставаться с кем-то, кто относится к своей собственной плоти и крови так, как она. Ни одной. Брови мистера Черча взлетели вверх. Я гол прав, сказал Дилан за моей спиной. Я была на одной из примерок платья. Суэр уже достаточно похудела к тому моменту и нравилась себе. Не думаю, что она собиралась худеть еще, но ваша жена настояла на том, что ей это нужно. Мужчина перевел свой опустошенный взгляд на жену. «Джоулин, это была свадьба!» — возопила она. «Господи, вы ведете себя так, словно я сказала ей морить себя голодом!» Я понятия не имела, что она принимала те таблетки, чтобы похудеть. Я бы никогда на такое не согласилась. Я просто хотела, чтобы она была здоровой, занялась своим питанием, добавила спорт. Это не делает меня плохой матерью. Мистер Черч издал болезненный звук. А как насчет счастливой? Джолин выглядела так, словно это слово было ей незнакомо. я не ты так долго волновалась о ее весе. И о том, что подумают другие люди а тебе было наплевать на ее счастье Его лицо исказило боль А после он пронесся мимо нее Меня от тебя тошнит Что ж, я выгнал твою мать Сообщил я ей И прежде чем ты начнешь злиться Я не жалею об этом Ни капли Ей нужно было услышать, как много боли она тебе причинила. Я поцеловал ее руку. Это уже было похоже на ритуал. Каждый раз целовать ее руку. Я никогда больше не позволю никому ранить тебя, Сойер. Если кто-то посмеет, я раню их в ответ и заставлю заплатить за это. Я оставил на ее лбу... «Нежный поцелуй. Мне просто нужно, чтобы ты очнулась, и тогда я докажу тебе это. Потому что без неё не будет и меня». «Я разговаривал с тренером из Дюка», — сказал Джейс. «Он передает свои». Он резко замолчал, не закончив предложение. Он сказал, чтобы ты позвонил и принес встречу на удобное время. Мне было все равно. Все, что меня волновало, это она. Брат сжал мое плечо. Ты провел здесь пять дней. Думаю, тебе стоит съездить домой и немного отдохнуть. Или хотя бы принять душ. Нет. Мне нужно быть здесь, когда она очнется. Потому что она очнется. Она должна. Очевидно, я что-то делаю не так. Что-то, в чем ты нуждаешься. Так почему бы тебе не дать мне знак? Маленький намек. Чтобы я мог, черт возьми, сделать это. Ничего. Я поцеловал каждый ее палец. Пожалуйста, Сойер, прошло уже шесть дней. Я скучал по ее голосу, ее глазам, ее дерзости, ее запаху. Я скучал по всему, что с ней связано. Крепче сжав ее руку, я выдавил из себя. Ты же любишь меня, правда? Я провел большим пальцем по ее лбу. Тогда просыпайся. «Пожалуйста!» Я поднес карту кулак, борясь с агонией. «Я дам тебе все, что ты захочешь, святоша. Все, что угодно, черт возьми. Мне просто нужно, чтобы ты вернулась ко мне». Я попытался вдохнуть, но тяжесть в груди не, не дала мне этого сделать. «Мы справимся, так?» «Ничего». Наши веки не дернулись. Ладно, нас свело пари. Как насчет того, чтобы мы заключили еще одно? Я сглотнул комок, подступивший к горлу. Я женюсь на тебе. Подарю тебе миллион чертовых детей. Куплю нам огромный дом, в котором мы вместе состаримся. Я дам тебе бесконечность, Цойер. Я опустил голову так, что мои губы коснулись ее ухо. «Все, что тебе нужно сделать, это очнуться, потому что без нее не будет и меня».